«Здесь!» — Олег ткнул рукой в огромную груду прелой бумаги в углу. «Уверен?» «Тебя заело, Ворчунидзе! Давай быстрее!» — глухо прошипел Олег. Маска искажала голос, делала его неузнаваемым. «Так, Димка, смотри за входом!» — бросил колото в стажеру. Тот сразу присел на корточки, положил калаш на колени и уставился стеклами маски в сторону дверного проема, ведущего на лестницу. Дрессированная собачка, молча и беспрекословно выполняющая приказы хозяина. Олег только сейчас сообразил, что так ни разу и не слышал голоса мальца. но ну, хотя бы имя узнал. Подсвечивая фонариком путь, массивная фигура ворчуна двинулась в угол. Ноги сталкера по щиколотку зарылись в мусор, при каждом шаге вздымая тучу мелкой пыли. «Надо быть идиотом, чтобы дышать этой гадостью!» Колотов, словно услышав мысли Олега, снова прикрыл лицо маской. На груди мусора, будто охраняя ее содержимое от посягательства гостей, аккуратно лежали рядом друг с другом два скелета. По расположению полуистлевших лохмотьев на голых костях еще можно было угадать, что когда-то эти двое были мужчиной и женщиной. Работники типографии... Просто семейная пара, заскочившая в подвал в момент катаклизма, да так и оставшиеся здесь навсегда? А может, случайные люди, попавшие сюда уже значительно позже катаклизма? Подранки, заползшие в тихое местечко умирать от пожирающей их плоть радиации? Оригинально, — проворчал Ворчун. Сам придумал, прямо Ромео и Джульетта. Надо же было как-то отметить, Олег пожал плечами, хотя затылком здоровяк его все равно не видел. Что, прямо под ними? Надеюсь, ты не собираешься донимать меня своими тупыми вопросами до самого рассвета. Полегче на поворотах, натуралист. Под этим прозвищем Олега Бойко знали в Ганзе, но полностью его редко кто произносил. Изощрялись по-всякому, натурал, натура, иногда даже с какого-то перепугу нато Последний вариант нередко сопровождался уроком вежливости. Худощавому и невысокому Олегу было далеко до могучей комплекции ворчуна, но все же при необходимости он умел становиться ловким и подвижным, как ртуть. «Язык силы для самых недалеких типов всегда понятнее любых уговоров и увещеваний». Аргументы в виде выбитых зубов действуют безотказно. Коротким стволом обреза Ворчун небрежно спихнул скелеты в сторону, поворошил в бумаге, раздался глухой металлический ляск, несколько размашистых движений и показался острый угол металлической печурки-буржуйки. Колотов отгреб ногой мусор на полу. Буржуйка оказалась очень компактной. Торец с дверцей 40 на 30 сантиметров, длина около полуметра, коротенькие ножки и короткий обрез дымохода сверху. Несмотря на древний возраст, выглядела печь почти новой. Ворчун глухо рассмеялся, словно не веря своим глазам. «Бред! Что она здесь делает? Они тут что, собирались лишней бумагой здание отапливать?» «Чья-то заначка. От таких, как мы. Сам знаешь, закрытая дверь все равно, что вход в пещеру Аладдина с неоновой вывеской «Открой меня». А здесь все разбито, заглядывать нечего». «Надо же! Сколько здесь шастаю! Все улицы и подвалы, как свои подштаники, знаю, а сюда так ни разу и не заглянул. Кстати, а как ты нашел эту хреновину, натурал?» «Прятался от назойливого внимания». «Да нет, я имею в виду, как ты здесь оказался. Тебе что, станции Ганза не хватает для бродяжничества?» «Тебя это не касается, ворчучила. Просил показать, где печь? Я показал». Колотов нагнулся и легко приподнял железный короб за край. «Класс! Легкое, кило пятнадцать всего. То, что доктор прописал, да допрема не заметим». «Не обольщайся. Я обещал только показать, тащить будешь сам». «Пусть тебе стажёр помогает». а тебя никто не просит. Ну-ка, держи». Обернувшись, Ворчун неожиданно кинул Олегу свой дробовик. Убедившись, что тот, выпустив закачавшийся на ремне автомат, ловко поймал оружие, здоровяк хмыкнул. «Они врут, люди. В темноте видишь, словно кошка». «Хорошее ночное зрение», — буркнул Олег. «Наследственное». «Да мне по барабану, будь ты хоть мутантом. Лишь бы для пользы дела». — Сам я буду чуток занят, как ты понимаешь, а оружие в опытных руках по-любому лучше, чем на полу. Так что смотри за нас обоих. Колотов скинул со спины рюкзак с пристегнутым ломиком, опустился на корточки, достал заранее приготовленные брезентовые ремни и взялся спора обвязывать буржуйку, сооружая переноску. Олег выдохнул сквозь зубы. Замечание ворчуна резануло по нервам, словно бритвой по едва затянувшейся ране. Сам ты мутант. И до катаклизма было полно людей, обладавших от природы хорошим ночным зрением. Он встряхнул головой, прогоняя злость. И тут же высокая экипа истлевшей бумаги, подпиравшая стену рядом, словно выбрав самый подходящий момент, с шелестом сползла к его ногам. У напарника оказался неожиданно острый слух и мгновенная реакция. Луч фонарика тут же вспыхнул, высветив Олега на фоне стены и снова больно ударил по глазам. «Убери свет!» — прошипел Олег. Фонарь тут же погас. Ворчун деловито вернулся к своей печке и с таким снисходительным пренебрежением бросил через плечо. «Не шурши, Олежек, не отрывай от дела!» «Олежек!» «Звучит еще хуже, чем НАТО». Бойко присел и подобрал один из журналов, вывалившихся под ноги эскипы. Хотя вспышка света длилась всего секунду, ему пришлось невольно смотреть вниз, прикрываясь от света рукавом плаща, так что разглядеть обложку он успел. «Альманах. Полдень. 21 век. За 2010 год». На облезлой обложке с олеповатым рисунком с трудом угадывались контуры лошади с комками какой-то белесой дряни на спине. Грибы, что ли? Конь с грибами. Пророчество судного дня, мать его. Вот уж кто мутант на самом деле. А может, вдруг подумал Олег, глядя на рассыпающиеся в пальцах, затянутых в перчатку страницы журнала, может, сами книги и виноваты во всем? Может, опаленные разрушенной силой атомных взрывов 20-летней давности Они и породили всех этих монстров, особенно всякая там фантастика, триллеры и прочее дребедень А разрушение реального мира только материализовало образы, запечатленные на страницах В этом предположении не больше сумасшествия, чем во всей этой литературе. А по сравнению с безумием, царившим теперь вокруг, его личное безумие — это такой пустяк. Брезгливо встряхнув кистью, он снова поднялся. Широченная спина Колотова полностью скрывала буржуйку, с которой он возился. Чужой обрез, уютно лежавший в ладони, сжег пальцы. Олег приподнял ствол чувствуя отраженное тепло курка даже сквозь ткань перчатки. Если пальнуть между лопаток, то будет дыра с кулак. Ворчун хвастался, что лично начинял свои патроны картечью из рубленной стальной проволоки и что по разрушительному действию они круче тех, что изготовляются у оружейников на Бауманской. Это ведь так просто нажать на курок. Тем более, что на поверхности может случиться всякое. Твари обглодают труп сталкера раньше, чем до него доберутся желающие проверить, от чего он погиб на самом деле, если вообще такие желающие найдутся. Лишний раз гулять по поверхности опасно, а специально идти туда, где кто-то уже погиб, опасно вдвойне. Ведь сам можешь стать следующим. И стажёр ничего сделать не успеет. Вот именно. стажёр свидетель. — Парень-то ни в чем не виноват. — Целься сразу в затылок. — Что? — Олег вздрогнул. — В затылок, говорю, — спокойно повторил Ворчун, не оборачиваясь и продолжая деловито возиться с ремнями. — Броньку на спине можешь и не пробить, а если в башку, то снесешь начисто. Бац! И готов. Или ты хочешь, чтобы я как следует помучился Да пошел ты! — Ты сам-то хоть понял, почему она ушла от тебя ко мне? Меня это давно не интересует. Если бы не интересовало, ты бы не прожигал меня взглядом. Красивая женщина, Олежек, она как дорогая вещь, требующая надлежащего ухода. А такой уход ты организовать не способен. Женщине нужна стабильность, а ты бродяга — со всеми вытекающими. — Зато ты, смотрю, корячишься изо всех сил. — Точно, корячусь! Ворчун коротко и басовито хохотнул. — И рассчитываю на полноценную отдачу. В тепле и уюте, на мягкой постельке, а самое главное — верхом на бабе. Заткнись, Ворчунидзе. Колотов, наконец, закончил священно действовать, и его массивная фигура выпрямилась во весь рост. Сперва он закинул на спину рюкзак, а уже сверху легко, словно та ничего не весила, закинул буржуйку и надежно затянул ремни на груди. Подпрыгнул, проверяя, что-то едва слышно лязгнуло. Дверцу слабо закрепил, озабоченно бросил ворчун. Ладно, надеюсь, прыгать не придется, а шагом слышно не будет. Топаем обратно, стажер, прогулка закончена. Считай, что зачет сдал.